Часть пятая. Обустройство. Ландшафтные фонарики, что подсвечивают снизу крону ивы, старые глициния, обвивающие фасад домика, в вечернем свете малиновки ищут в земле червячков — моя игра в компенсации срабатывала. Перед свежеокрашенным бежевым бунгало с магазинчиком рукоделия я увидела мужчину с газетой. Во время прогулок по Даквудс мы не раз приветствовали друг друга легкой улыбкой — но никогда прежде не заговаривали. «Добрый вечер», — сказала я. «Добрый вечер», — ответил он. «Когда я была маленькая, этот дом находился в запустении, и я думала, что там живут привидения». «Правда?» — сказал он. «Вы привели его в порядок». «Это правда». Когда я замолчала, он обернулся на домик, словно желая удостовериться. Его только вчера докрасили. Замигал светофор, и сразу же запела «Зарянка», «Очень симпатично», — сказала я. «Благодарю вас». Ему было приятно слышать такие слова. «Хорошего вам вечера». У Роуз над столом висит фото времен Первой мировой. Французские солдаты позируют на фоне огородика, разбитого прямо возле окопа. Никто не заставлял их это делать, такого приказа не было. Я посчитала, что для Роуз это символ надежды и оптимизма перед лицом превратностей. Когда я сказала ей об этом — Она покачала головой и ответила, «Для меня это красота на контрасте». Удаляясь от бежевого домика с идеальным палисадником, я подумала, что мужчина с газетой этого бы не понял. Впрочем, кто знает, я устала судить о других людях. Почему я так люблю садоводство? Боюсь, потому что унаследовало некое чувство безнадежности, страх потери интереса. Я человек, страдающий болезненной замкнутостью, Но садоводство идет вразрез с подобным настроем. Невозможно заниматься растениями без мыслей о будущем. Хоть я и ценю безразличие пенелопы к украшательству, странно, что она не занималась садоводством. В отсутствии Одиссея она ничего не меняет в доме, а когда он возвращается, пенелопа требует, чтобы он вынес из спальни старую кровать. Но Одиссей-то знает, что это невозможно. Он самолично мастерил эту кровать на верхушке ствола живого дерева. Что до Пенелопы она просто хотела убедиться, что это действительно ее муж. Дерево как якорь в их доме, чтобы они заново обустроились. Обустроиться. Произнеся это слово, я задумываюсь. Можно обустроиться в жизни, успокоиться, а если убрать возвратную частицу «ся», ты обустраиваешь место, в котором находишься. Полагаю, то, что вы сейчас слушаете, есть моя попытка обустроиться в этой жизни. История, которую я пытаюсь рассказать, она о моих друзьях, о том, где они живут, а также это история моей семьи, о которой я стараюсь умалчивать. И тогда можно ли меня считать достоверным рассказчиком? Но разве не все мы такие? Никто из нас не берется за то, чтобы изложить свою историю с самого начала. Мы лишь вплетаем в канву повествования отдельные моменты своей жизни, и когда это удается, можно утверждать, что мы, наконец, обустроились». «А она вообще настоящая?» — спросила я как-то Эмбер. «Что именно?» — сказала она. «Твоя жизнь, все, что с тобой происходит, она настоящая, или же ты так ловко вплетаешь ее в разные истории?» И она ответила мне. «Не понимаю разницы между первым и вторым. Алиса».